знает все, что можно познать, и потому он поклоняется мне от всего сердца. Это самая священная истина из всего, чему я тебя научил. Кто познал это, тот воистину стал мудр, и цель его жизни достигнута. Глава 79 Весь следующий год Бернис с матерью путешествовали по Индии. Они стремились как можно больше увидеть и лучше узнать эту удивительную страну. Бернис, посвятившая четыре года изучению индусской философии, успела, однако, насмотреться на то, как живут здесь люди. Она поняла, что народ здесь жестоко обманут и что участь его горька, и ей захотелось до возвращения на родину как можно больше узнать об этом народе. И вот Бернис с матерью побывали в Джайпуре, Канпуре, Тешаваре, Лахоре, Равалпинди, Амрицаре, в Непале, в Дели и Калькутте, посетили Мадрас и даже добрались до южной границы Тибета. И чем дальше они проникали вглубь Индии, тем больше поражала Бернис ужасающая бедность и жалкое состояние миллионов людей, населяющих эту необыкновенную страну. Беронис была озадачена. Как случилось, что в стране, породившей такую возвышенную религиозную философию, возникла и сохраняется поныне столь низменная и жестокая система социального гнета? Горсточка богачей ведет поистине королевский образ жизни, а миллионы трудятся, не разгибая спины, и получают за это гроши, которых не хватает даже на хлеб. Этот резкий контраст, разрушающий все иллюзии, был выше понимания Бернис. Она видела улицы и дороги, вдоль которых тесно, плечом к плечу, точно какая-то страшная живая изгородь, сидели на земле грязные, оборванные, полуногие люди, с глазами полными отчаяния. Некоторые просили милостыню для своих учителей, святых пилигримов. Бернис встречала такие места, где жители дошли до последнего предела духовного и физического обнищания. В одной деревне началась эпидемия чумы и косила всех жителей подряд. Никто не оказал им помощи, не прислал ни лекарств, ни врачей. Во многих деревушках в крохотной конуре ютится по 30 человек. Здесь, разумеется, неизбежны болезни и голод. И тем не менее, если в их жилищах прорубают окна, хоть крохотные оконцы, а не тотчас снова наглухо заделывает каждую щель. Самым страшным общественным злом казался Беронис чудовищный обычай выдавать замуж девушек, не достигших совершеннолетия, почти детей. В результате большинство этих несчастных дошло до такого физического и умственного упадка, что ни о каком здоровье, физическом или душевном, нечего и говорить, И рано наступающая смерть для них скорее избавление, чем проклятие. Видя трагическое положение каст неприкасаемых, Бернис поинтересовалась, как они возникли. Ей рассказали, что когда светлокожие предки современных индусов впервые пришли в Индию, ее населяли дровиды. Кожа у них была темнее и черты лица не так тонкие. Это они воздвигли величественные храмы на юге страны. А жрецы народа-пришельца потребовали, чтобы его кровь не смешивалась с кровью туземцев. Они объявили, что Дровиды — племя нечистое, что к ним нельзя прикасаться. Так расовая вражда породила трагедию неприкасаемости. Впрочем, как рассказали Беронис, Ганди сказал однажды, Понятие неприкасаемости в Индии, наперекор всем стараниям сохранить его, быстро отмирает. Этот бесчеловечный обычай унижает индусов, ведь с неприкасаемыми обращаются так, словно они хуже животных. Самая их тень будто бы оскверняет имя Бога. Я осуждаю отверженность неприкасаемых так же решительно, как осуждаю навязанные нам англичанами методы управления страной, А быть может еще решительнее, существование каст неприкасаемых кажется мне еще менее терпимым, чем британское владычество. Если индуизм настаивает на сохранении каст неприкасаемых,